Глава двадцать первая. К вечеру я осознаю, что больше не в силах сидеть дома, в своей комнате, наедине с растущей лавиной тревог и волнений. А когда спускаюсь вниз, то при одном взгляде на Папайя в груди образуется тукой ком. Даже тётя Шерри сегодня ужасно молчаливая. Нужно проветриться. Натягиваю на ноги кроссовки, напяливаю кепку и выхожу за ворота. Повернув направо, направляюсь в сторону центра. Душно. Меня одолевают весьма странные чувства, то ли мне хочется побыть одной, то ли я отчаянно нуждаюсь в компании. Бреду по заросшей обочине около получаса. Прежде чем мимо проезжает первая машина, затем ещё и ещё. Все машут мне из окон, однако мне не до любезностей с незнакомцами. Пройдя чуть дальше, наконец понимаю, что всё-таки нуждаюсь в компании, даже вроде как хочу увидеться с мамой. Хочу, чтобы она села в ближайший самолёт до Нэшвилла, примчалась ко мне и обняла крепко-крепко, погладив по головке, и заверила, что всё будет хорошо. Она бы всё исправила, пусть даже я ещё не разобралась в своих чувствах по поводу её роли в той гадкой истории. Судя по изложению миссис Эйвери, мама знала, что у папы есть невеста, когда начала с ним встречаться. Выходит, она соучастник предательства. Наверное, папа действительно собирался рано или поздно разорвать помолвку. Но почему же мама согласилась встречаться с ним до этого? Такой поступок кажется чудовищно неуважительным. Плюс, если папа не знает о проблемах Папая, то не знает и она. Останавливаюсь в тени дерева, чтобы ненадолго спрятаться от припекающего солнца и достаю из кармана телефон. Устало вздохнув, нахожу нужный номер, первого, кто приходит в голову, и нажав кнопку вызова, терпеливо слушаю гудки в ожидании ответа. Мила, привет. Говорит голос за мгновение до того, как включится автоответчик. Блейк, выдавливаю я. Э, привет. Всё нормально? спрашивает он с явным беспокойством. Да, просто просто хочу прогуляться. Потираю веки и приваливаюсь спиной к дереву. Как же я устала. Устала от всех этих секретов. Ты дома? Конечно, помолчав я спрашиваю. А мама? В городе? Хочешь заглянуть в гости? Мне тебя забрать? Сама дойду. Пришлёшь свой адрес. Юмо, ё. -моё. Ладно, смеётся Блейк. Не заблудись. Я прерываю вызов и пялюсь в экран, ожидая сообщения с адресом. Пару мгновений спустя приходит его геолокация. Он всего в 3 км от меня. Вновь впускаюсь в путь, теперь уже с определённой целью. Ещё не поздно. Нет и семьи. Кроме того, Впервые мне представилась возможность хорошенько оглядеть окрестности Фервью. С Саванной и Тори я побывала во многих местах в центре и проезжала по тихим улочкам на машине, но никогда по ним вот так не гуляла. Здесь царит умиротворение, и воздух чистейший, не то что дома, в Лос-Анджелесе. К тому же дико непривычное отсутствие людей. За полчаса мне никто не встретился. В Фервью с его тихими дорогами и огромными открытыми пространствами на тебя ничего не давит. Скоро миную бульвар Фервью, единственную улицу в округе, на которой видны признаки жизни. Временами встречаются прохожие, проезжают машины, и двигаюсь дальше на юг, к Крайену. Навигатор приводит меня прямиком к дому Эйвери. Звёзно-полосатый флаг над крыльцом развивается на ветру, а на подъездной дорожке блестит и сияет под лучами закатного солнца чёрный пикап. Хотя Блейк сказал, что его мама в Нэшвилле, я всё равно испытываю облегчение, не обнаружив её Теслу. в противном случае я немедленно повернула бы обратно. едва я кладу руку на калитку, как по округе разносятся звонкие лай бейли. Когда я захожу во двор, он мчится ко мне через всю лужайку и начинает крутиться в ногах, оч счастливый встрече до такой степени, что я не знаю, где себя деть, нагнувшись, чешу его золотистый мех. Так и добралась, доносится до меня голос Блейка. Поднимаю голову и расплываюсь в улыбке при виде приближающегося Блейка. то ли потому, что рада снова с ним увидеться, то ли потому, что на нём серые спортивные штаны и и всё, больше ничего. Мне не впервой любоваться его голым торсом. В тот день у бассейна Беннетов я едва слюни не пускала. Однако прямо сейчас, шагая мне навстречу в приглушённом сиянии заката, он выглядит ещё прекраснее. Загорелая кожа блестит от пота, а внизу живота чётко выделяются мышцы, образуя букву V, которая исчезает под поясом На шее сверкает серебряная цепочка. Чем занимался? Удаётся выдавить мне. Да так немного потягивал железо, говорит Блейк, смеясь. Смотай с за футболки и вернёсь. Нет, невольно вырывается у меня. Боже, я готова сквозь землю провалиться от стыда. Блейк замирает и оглядывается, приподняв бровь, на лице расползается ухмылка. Потом всё же, по счастью, молча уходит в дом. Ох, были, бормочу я в ужасе от самой себя. Пёс смотрит на меня сияющими глазами, склонив голову на бок. Когда же я научусь держать себя в руках? Миновав лужайку, подхожу к домику Блейка. Пёс трусит за мной по пятам. Стеклянные двери широко распахнуты. Из динамика под телевизором разносится негромкая музыка. На полу у тренажёров валяются блины от штанги. На диване лежит гитара в окружении исписанных корявым почерком листов. Игнорируя приступ любопытства, решаю не совать в нос чужие вещи и отворачиваюсь. "Погоди, сейчас уберу", говорит Блейк, появляясь сзади. Теперь на нём светло-голубая футболка, которая удивительно хорошо сочетается с тёмными волосами и глазами. От него пахнет дезодорантом. Он проворно собирает бумажки в охапку и запихивает в ящик стола, затем берёт гитару и жестом приглашает меня занять её место на диване. Что я и делаю? "Не надо", останавливаю его. Когда он тянется к футляру, Блейк замирает с гитарой в руках. Оставить? Да, мало ли. Я наклоняюсь вперёд и прячу лицо в ладонях, затем со стоном выдыхаю: "Тяжкий выдался денёк". Слышу, как Блейк убирает гитару на подставку, потом обходит диван и садится рядом со мной, положив ладонь мне на спину. Наши колени почти соприкасаются. "Что стряслось, мило? Попай. Попай. Дедушка" Поправляюсь я, поднимая голову и наблюдая за Блейком краем глаза. При виде его гитары на подставке мне становится спокойнее. Возможно, позже он сыграет для меня, и я смогу на время забыть о семейных секретах и хардингах. У него проблемы со здоровьем. Блейк резко вдыхает. Чёрт. Мой взгляд ни на что конкретно не направлен, устремлён вверх. Я немного раскачиваюсь туда-сюда. В голове не укладывается, что однажды папая больше не будет. «Ведь мы так мало времени провели вместе. Конечно, он стареет, и от этого никуда не деться. Но вдруг он серьёзно болен и уйдёт раньше срока. Мне удаётся немного собраться с мыслями и, наконец, заговорить. О ней вроде как проходят обследование, чтобы выявить проблему. Дедушка не хочет рассказывать папе. Может, если бы тот хотя бы изредка приезжал, сам бы понял». Блейк мягко поглаживает мою спину. «Похоже, ты сильно злишься на отца», — осторожно замечает он. «Естественно, злюсь». Я отрываю взгляд от стены и перевожу на Блейка. Затем в раздражении вскидываю руки, словно бросая вызов миру, готовая сразиться с очередным неприятным сюрпризом. Папа ссылает меня на лето сюда и втайне велит, по сути, держать в плену. А потом я узнаю, что дедушка плохо себя чувствует. в то время как папа наслаждается гламурной жизнью, ни о чём не догадываясь, поскольку не утруждает себя звонками. О, и как я могла забыть? Оказывается, он когда-то был помолвлен с твоей мамой, но изменил ей с моей мамой. Блейк морщится. Да, уж, не самый идеальный человек на свете, смущённо произносит он, затем берёт меня за руку и переплетает наши пальцы. Ты с ним говорила? И что мне ему сказать? Может, тебе и удалось одурачить весь мир, заставив поверить, будто ты такой примерный семьянин, но на самом деле ты лжец, который только о себе и думает? Блейк корчит гримасу. Чёрт. Жёстко. Хотя спорить не стану. Я вновь опускаю голову и потирая висок свободной рукой, от меня чуть ли не волнами исходит напряжение. На самом деле я не То есть мой отец, я его люблю, разумеется, люблю. Выпрямляюсь и смотрю на наши с Блейком переплетённые руки. Застывший внутри гнев немного спадает. Просто складывается впечатление, что я его совсем не знаю. Так позвони ему, может, у него найдутся ответы. Ну да. Я всё откладывала. Тяжко вздыхаю. Я ни разу в жизни не спорила с папой. Мы никогда по-настоящему не ругались. Если не считать мелких размов, когда я хлопала дверью, потому что мне не разрешили подольше посмотреть телевизор или из-за чего-то столь же банального. Теперь совсем другое дело. Всё серьёзно. Этот разговор может перевернуть нашу жизнь. Я над утром чую, что если всё же решусь и распрошу папу обо всех этих выявленных скелетах в шкафу, наши отношения изменятся, и, возможно, исправить их не получится уже никогда. Не хочу с ним ссориться. Наконец заканчиваю хмурись ещё сильнее. Я привыкла молчать, если меня ни о чём не спрашивают. Можешь позвонить ему сейчас, пока ты не одна, предлагает Блейк, затем жизнерадостным тоном добавляет, чтобы закончить на позитивной ноте. А если всё пройдёт плохо, я буду петь тебе всю ночь, пока ты снова не улыбнёшься. Этих слов достаточно, чтобы вызвать мою улыбку незамедлительно. Ладно. Соглашаясь, несколько раз кивая в подтверждение. Так и быть. Я подожду снаружи. Если понадоблюсь, только помаши, хорошо? Блейк отпускает мою руку и встаёт. Затем делает нечто совершенно неожиданное. Берёт моё лицо в ладони, наклоняется ко мне и заглядывает в глаза, словно пытается телепатически передать мне свою уверенность и спокойствие. Всё будет хорошо. Держись твёрдо. Выскажи всё, что нужно. А если захочется поплакать, Вспомни таблицу умножения в качестве отвлекающего манёвра, он ухмыляется. Ну или представь меня голым. Блейк, восклицаю я, и не успевает звон моего голоса раствориться в воздухе, как он коротко целует меня в губы. Затем его улыбка становится шире, а у меня в груди развязывается тугой узел. "Идём, Бэйлс", командует он и выходит. Пёс послушно следует за ним. Блейк вытаскивает из горшка с растением резиновый мяч и начинает крутить перед носом Бейли, сводя его с ума. Пока эти двое дурачатся, я достаю телефон. Имя папы стоит довольно далеко в списке последних вызовов. Большинство разговоров с мамой и друзьями, иногда с Рубаном. Странно звонить папе просто так, ни с того ни с сего. Я уже привыкла, что ему нельзя звонить без предупреждения. Но и ему следует знать, что нельзя хранить секреты от дочери — Торопливо тыкаю пальцем на значок вызова, пока не передумала. Начинаю нервно кружить по комнате, огибая металлические блины и чуть не спотыкаясь о миску Бэлли. "Мила, солнышко", раздаётся неестественно дружелюбный голос Рубина. Его радость от моего звонка настолько пропитана фальшью, что во мне тут же вскипает злость. "Мне нужно поговорить с папой", спокойно отчеканиваю я, передая ему трубку. "Ох, Мила, не сейчас. Эверетт занят. Он готовится к интервью в прямом эфире с Передай папе трубку, требую я, с яростью выплёвывая каждое слово. Ого, что за манеры, надменно спрашивает трубан, неодобрительно цокая языком. Похоже, знаменитые южные дружелюбие тебе не передалось. Мне нужно поговорить с папой, повторяю, делая глубокий вдох перед тем, как уложить его на лопатки следующей фразой. Немедленно, иначе я расскажу вашим дорогим журналистам, Как говорит Хардинг, выслал свою дочь на лето в деревню и запер на замок, чтобы она случайно его не опозорила. С нисходительной тон Рубина, как рукой сняло. Он замолкает, поражённый тем, что у меня внезапно вырос хребет. Мила, успокойся, варкоет он, пытаясь потушить мою ярость. Давай не будем кидаться угрозами. Живо, Рубин. Боже, не кипятись ты так, сейчас посмотрю, что можно сделать. Он ругается себе под нос, затем раздаётся шуршание. будто телефон кому-то передают. Несколько мгновений, мне кажется, я слышу спешное перешёптывание, потом в трубке вновь звучит чёткий голос, но уже другой. "Мила", резко говорит папа без намёка на радость. "Сейчас совсем не подходящее время. С чего ты вдруг начала обращаться нелепыми угрозами?" "Привет, папа", отвечаю я так же фальшиво жизнерадостно, как Рубан, затем без перехода заявляю: "Мне всё известно". В ответ тишина. На фоне слышится суета, вероятно, они за кулисами какого-то телевизионного ток-шоу. Затем раздаётся стук двери и шум исчезает. Похоже, папа укрылся в отдельной комнате. Что же тебе известно, мило, спрашивает он с ледяным спокойствием. Что решение запереть меня на ранчо принадлежало тебе, говорю, всё ещё кружа по комнате. Потом резко останавливаюсь и смотрю на двор, где Блейк пытается вытащить мяч из пасти Бэйли. ещё более жёстким холодным голосом добавляя и мне известно что ты изменял ляне эйвери с мамой давление разрывающее грудь внезапно исчезает наконец-то я высказала папе всё что меня мучило и пусть разговор ещё далеко не закончен мне стало намного легче прежняя мила переживала бы о папиной реакции но мила которую я становлюсь другая ей недостаточно быть в папиной жизни лишь реквизитом который можно переставлять с места на место по собственному усмотрению. Папа ужасно долго молчит. В трубке раздаётся его частое дыхание, и я представляю, как он тоже расхаживает взад-вперёд, лихорадочно пытаясь рассчитать наиболее эффективный способ минимизировать урон. Мне некогда сейчас это обсуждать, Мила. Правда, я работаю. Ой, прости, совсем забыла. Работа на первом месте, верно? Мой голос пропитан ядом. готов избавиться от родной дочери, чтобы она не нароком тебя не опозорила. Я делаю паузу, собираясь с силами, при этом сам изменял невесте. Ты всё ещё переживаешь, что Леана Эйвери так и не подписывала договор о неразглашении? Боишься, что однажды она расскажет всему миру о твоей неверности? Вот это действительно был бы позор. Мило, хрипит папа так, будто моё имя застревает у него в горле. Папа, отвечаю я, пародируя его тон. Почему ты затеяла этот разговор именно сейчас? Чего конкретно добиваешься? спрашивает он слабым голосом, в котором проступает паника. Хочешь вернуться домой? В этом всё дело. Хорошо, Рубен купит тебе билет на ближайший рейс. Нет. Рубен может купить мне билет на день перед началом учебного года. Может, я вообще не захочу возвращаться домой. По крайней мере, здесь люди искреннее. Да, кстати, у папаи проблемы со здоровьем. Ты бы уже это знал, если бы уделял внимание семье. Что? Выдыхает папа. У меня из груди вырывается безумный смех и разносится по комнате. Блейк бросает на меня встревоженный взгляд. Ой, прошу, не делай вид, будто тебе вдруг стало не всё равно. Мог бы чаще ему звонить. Мог бы навещать время от времени. Не из-за болезней или проблем, а просто потому, что ты его любишь. Он твой отец. Помнишь? Мило, тебе лучше вернуться домой, бормочет папа. В кое-то веки не он верховодит. Теперь власть и правление в моих руках, потому что в моих руках информация. И, похоже, папа боится того, как я могу распорядиться обнаруженной правдой. Тебе нечего делать в Фербью. Возможно, прежде чем ссылать меня сюда, шиплю я. Тебе следовало сперва тщательно подумать о том, какую твою ложь я раскрою. А затем ничего больше не говоря, я делаю то, что никогда не делала прежде. Бросаю трубку, резко обрывая разговор. Хочу, чтобы последнее слово было за мной. Гадким поступкам папы нет оправдания, и я не намерена выслушивать его жалкие потуги. Мне лишь важно дать ему понять, что мне всё известно. Я уже не маленькая и заслуживаю знать правду о своей семье, своём прошлом и о будущем любимых людей. Я больше не потерплю лжи. Вот так, всё просто. Заметив, что я повесила трубку, Блейк трусцой подбегает ко мне, оставив Бэй лениться по двору. Ты не плачешь. Уже хорошо. Ну как прошёл разговор? Я шумно выдыхаю, словно всё это время не дышала, и падаю на диван. Телефон выскальзывает из ослабевших пальцев и шлёпается на ковёр. Неужели я в самом деле только что разговаривала с папой в такой жёсткой агрессивной манере? В крови так бурлит адреналин, что голова идёт кругом. Он занервничал. Я угрожал рассказать прессе его грязные секреты. Резко выпрямляясь и глядя на Блейка широко раскрытыми глазами, спешу заверить: "Но клянусь, я бы никогда и ни за что не стала бы предавать семью подобным образом. Папа и сам должен это понимать". "Тем не менее, ты справилась, Мила", замечает Блейк, присаживаясь рядом со мной. "Ты поговорила с ним на своих условиях. Больше ты не согласна прятаться за кулисами, верно? Без лишних раздомов. Я кладу голову ему на плечо и вздыхаю. Внутри бурлят смешанные чувства. Не помешало бы отвлечься. Смотрю на Блейка из-под ресниц. «Теперь ты для меня сыграешь?» Кимнув, он тянется за гитарой на подставке. Кладет инструмент на колени и занимает правильную позицию. Перед тем, как его пальцы касаются струн, я спрашиваю. «Ты пишешь собственные песни?» «Пытаюсь», — признается он. «Пока ничего не закончил». У меня не очень-то получается облекать мысли в слова, поэтому мне не даются сочинения по литературе. Блейк перебирает струны на этот раз без медиатора. Вероятно, поэтому у него довольно грубые подушечки пальцев. Сперва разреши спросить кое о чём, пока я не забыл. Моим друзьям удалось достать билеты на премьеру фильма твоего отца. Взяли билет и для меня, и э для тебя. Я выпрямляюсь и смотрю на него, нахмурив брови. «Мне казалось, ты не фанат». «Ну да, но мы собираемся после фильма пойти куда-нибудь перекусить». «А поесть-то я люблю», — со смехом признаётся Блэйк. «Я сказал Барни, что ты, скорее всего, не захочешь пойти. То есть тебе не странно видеть отца на экране? В общем, не знаю, как ты к подобному относишься, особенно после этого телефонного звонка». Он говорит торопливо, будто боится меня обидеть и хочет поскорее высказаться. «Всё нормально. С радостью пойду». На самом деле, я всегда смотрю папины фильмы на эксклюзивных предпоказах и ещё ни разу не ходила на обычную премьеру. Честно говоря, мне как-то неловко видеть папу на экране, и делаю я это скорее по необходимости, так что даже странно идти на его фильм по своей воле. Но раз уж друзья Блейка приложили усилия, чтобы включить меня в свою компанию, будет невежливо отказываться, а то ещё сложится впечатление, будто Милла Хардин считает себя выше того, чтобы смотреть фильмы отца с простым людом. Скорее всего, друзья Блейка так не подумают. Тем не менее, я хочу быть как все. К тому же, это возможность провести время с Блейком. Ты согласна? удивляется он. Почему бы и нет? Во всяком случае, я его уже видела. Финал Тофта, второй фильм лучше. Только не говори критикам, что я так считаю. Шучу, умодрейс рассмеяться впервые за сегодня. Блейк ухмыляется. Значит, займёт она. В воскресенье мы с тобой смотрим новый фильм Эвери Та Хердинга. Жду не дождусь, отвечаю я, чрезмерно драматично закатывая глаза, а затем возвращаю голову на его плечо. Блейк вновь сосредотачивается на гитаре, кладёт одну руку на гриф, а другую на струны и начинает играть. По комнате разносится мелодия, и я закрываю глаза, постепенно успокаиваясь, когда нежный голос Блейка проникает мне в сердце.